Глава 18. Снова пробили церковные часы, и действительно было такое ощущение, что звон разносится прямо над головой. Фрэнк взглянул на свои часы. Без четверти семь. Мистер Селби, без сомнений, уже в баре, играет в дартс и болтает с друзьями. А миссис Селби сейчас дома одна. Мисс Силвер и Фрэнк Эббот направились по викаридж Лейн. Еще не дойдя до владения Сэлби, Селби, Фрэнк почувствовал специфический запах курятника. Дом Сэлби скорее походил на бунгало, но их прибытие не было встречено собачьим лаем. Фрэнк постучал дверным молоточком вполне современного вида. Послышались шаги, и одно из окон сокольного этажа справа немного приоткрылось. Чей-то голос тревожно спросил «Кто там? Кто?» Мисс Силвер поспешила ответить сама «Миссис Элби, позвольте нам войти. Вы меня наверняка знаете. Моя фамилия Силвер, а я приехала погостить к миссис Мэридью». «О, да, конечно!» с облегчением сказала миссис Элби. «Я как-то видела вас, мисс Силвер». Раздались тяжелые шаги, и через некоторое время дверь отворилась. В коридоре было темно, но в конце его виднелась дверь в освещенную комнату. «Извините, что заставила вас ждать, мисс Силвер и... мистер Эбботт» невозмутимым голосом представила его мисс Силвер. Миссис Селби нервно сглотнула. «Мисс Силвер и вы, мистер Эббот, прошу меня извинить, но когда мистера Сэлби нет дома, я всегда предпочитаю сначала узнать, кто пришел, прежде чем открывать». «Очень мудро с вашей стороны», — заметила мисс Силвер, и они пошли по коридору в светлую комнату. В этой комнате все было новым. Это сразу бросалось в глаза. Интерьер напоминал картину, — без светотений. На полу лежал алый ковер с ярким и несколько безвкусным узором из зеленых и желтых головастиков, то разбросанных, то сбившихся в стаю. Мебельный гарнитур был обит дешевым зеленым плюшем, на окнах висели алые портьеры, а на камине стояли две огромные голубые вазы. Из похожей на перевернутую чашу розовой люстры лился яркий свет. Миссис Селби закрыла дверь и посмотрела на посетителей не без скромной гордости. Восторгов мужа относительно деревенской жизни она не разделяла. И эта комната была ее отрадой. Переезжая сюда, они купили все новое. Ни одной старой поношенной потертой вещи. Все новехонькое. Любуйся сколько душе угодно. Сама миссис Селби была маленькой и довольно сутулой. Она выглядела старше своего мужа мистера Селби. Видимо, от того, что была человеком беспокойным, обладала нежной кожей, предрасположенной к появлению морщин. На ней была ярко-синяя юбка и ярко-розовая кофта. В волосах почти не было заметно седины. Мисс Силвер сердечно ее поблагодарила. — Большое спасибо, миссис Элби, что вы позволили нам войти. Мы с мистером об этом хотим кое-что выяснить. Насчет мисс Холлидей. Вы, наверное, больше всех обеспокоены ее исчезновением. Поблекши глазах миссис Селби блеснули слезы. Она достала платок с вышитым в углу букетиком цветов и промокнула глаза. Да, это правда. Мы с мистером Сэлби просто не представляем, что с ней могло случиться. И очень за нее переживаем. Видите ли, его часто не бывает дома. Мужчинам требуется общество, и он почти каждый вечер ходит в эту рождественскую сказку. А мне он всегда говорил, пригласи кого-нибудь, что же тебе одной томиться? А мисс Холеда и жила совсем рядом, в двух шагах. И вот однажды я пригласила ее, а потом она стала заходить регулярно, два раза в неделю. И нам было так приятно вместе. Общаться было приятно. Мисс Силвер сидела чинно и прямо на уголке алого канапе. На ней было пальто из черного сукна. Теплый меховой капюшон, хорошо защищавший от холодного ветра, она развязала. Руки остались в черных вязаных перчатках а ее бледное с мелкими чертами лицо в тени от полей черной фетровой шляпы, с маленькими бордовыми букетиками, которые украшали шляпу-ленты, мисс Силвер выглядела достаточно приветливо и аккуратно. Фрэнк Эббот устроился в кресле слева от камина. Наконец он тоже вступил в разговор. «Мисс Холлидей приходила к вам вчера вечером, Миссис Элбей посмотрела на него. Когда-то глаза у нее, несомненно, были очень хороши. Но теперь они потухли, а от нескольких обороненных слезинок тотчас покраснели веки. «О, да», — ответила она, — заходила около семи, и мы вместе попили чаю. И она показалась вам такой же, как всегда? «О, да, показалось, хотя...» Она снова поднесла к глазам платок. «Хотя?» «Вроде бы ничего особенного, вот только... Фрэнк повторил мягко, но настойчиво. «Только?» «Да нет, ничего серьезного. Только у них с миссис Болдер вышла маленькая размолвка в Крюхаус, куда мисс холлида ходит прислуживать». «Вам известно, из-за чего произошла эта размолвка?» Миссис Сэлби оживилась. «С миссис Болдер можно поссориться из-за чего угодно», — сказала она. «Ужасно, когда у человека такой характер. Из-за любой ерунды со всеми ссорится. «Но вы знаете, что стало причиной ссоры на этот раз?» Миссис Селби покачала головой. Вроде бы мисс Болдер не понравилось что мисс Холлидей решила проверить, как горит камин. Особо вникать я не стала и постаралась отвлечь ее от этого разговора. Она была расстроена. Ну, не то чтобы уж очень, но жаловалась, что миссис Болдер ужасная ворчунья, что никогда не знаешь, из-за чего она заведется». А потом мы попили чай, и она стала рассказывать мне о леди Равене, у которой когда-то была компаньонкой, и сказала, что никогда не думала, что придется работать просто служанкой. «Значит, она была подавлена?» «Ну нет, этого бы я не сказала. Воспоминания о леди Равене всегда поднимают ей настроение, и она любит о ней рассказывать». «И она была в хорошем настроении, когда уходила?» — спросила мисс Силвер. «О да! А когда же она от вас ушла?» незадолго, до 9 Ах, мисс Силвер, неужели вы думаете, что с ней могло случиться что-то ужасное? Она была в очень хорошем расположении духа, но сказала, что ей пора, потому что миссис Мейпл не любит, когда она возвращается позже 9 Только если она поедет в Мэлбери посмотреть иногда кино, а так все равно сплошное недовольство. А отсюда-то до их дома всего два шага. Ой, не понимаю, ну, как с ней могло что-либо случиться? Ведь и «Идти-то тут всего ничего!» Франк Эббот ободряюще сказал. «Ну-ну, миссис Селби, мы еще не знаем точно, случилось что-то или нет, но в любом случае мы обязаны это выяснить. А поскольку вы видели ее последней, попробуйте вспомнить, как она была одета». «О, она была в своем голубом платье». «Это не та одежда, в которой она работала в Крюхаус?» «Ну что вы!» — возмутилась миссис Селби. «Она бы никогда не пришла сюда в рабочей одежде». Это было очень симпатичное платье. Она купила его год назад, очень приятного оттенка, который прекрасно сочетался с ее бусами. А на ней были бусы? Да. Она носила их постоянно. Очень нарядные, голубые, с золотыми и серебряными крапинками. Они были привезены из Венеции или откуда-то еще. Это подарок лидера Вене. И мисс холлидой очень ими дорожила. И, наверное, на ней было пальто? О, да, черное. А шляпа? «О, нет, ведь идти совсем недалеко!» «А если она куда-нибудь уезжала, Мэлбери или куда-то еще, она надевала шляпу?» «Ну, разумеется, мистер Эббот, она не принимала этой новой моды ходить без головного убора!» Спрашивать, казалось, было больше не о чем. Но по дороге к парадной двери мисс Силвер завела речь о том, как, наверное, славно живется в бунгало. «Вас, наверное, очень радует, что больше не нужно подниматься по лестницам». В старых домах они часто бывают такими крутыми. А вода у вас проведена? Да, но не городской компании. Мистер Селби говорит, что на это и не рассчитывал. У нас очень удобное устройство с насосом и цистерной под крышей. Надо только почаще подкачивать воду. И тогда она так же хорошо бежит из кранов, как при обычном водопроводе. И у вас нет колодца? Нет, что вы! — воскликнула хозяйка. — Мне бы и в голову не пришло пить воду из колодца. Что вы, нет, конечно! Мисс Силвер и Фрэнк Эббот пожелали хозяйке доброй ночи и вышли за ограду. Когда они отошли уже подальше, Фрэнк спросил. — А вы полагали, что у них может быть колодец? — Ну, я допускала такую возможность. — У миссис Мейпл есть в конце сада. — А откуда вам это известно? — Мне сказала Флори Хант. «Неужели вы считаете? Не знаю». По всем отзывам, мисс Холлидой была, или таковой остается, женщиной очень ограниченной и в некоторых вопросах исключительно щепетельной. К примеру, она не могла зайти в дом, если там находился хоть один мужчина. Это из-за болезненной гордости ей казалось, что это унизительно работать прислугой. Ссора с кухаркой из Крюхаус могла оказаться не такой уж и безобидной или даже будучи не очень серьезной, могла подействовать на психику мисс Холлидей. Пока эта впечатлительная особа находилась в гостях у миссис Селби, обида могла на время рассеяться. Но как только она вышла в темноту, болезненное отчаяние накатило с новой силой. У бедняги могло возникнуть желание покончить с собой, но я, конечно, этого не утверждаю. Это всего лишь одна из версий. Я завтра же пришлю полицейских из Мелбери. Пусть осмотрит колодец миссис Мэйпл, — сказал Эбботт.